Секретно. Доклад о состоянии работы подвижных средств связи Западного фронта за период военных действий с 22.6 по 14.8.41 года. Отдел связи Западного особого военного округа до момента объявления войны совершенно не имел подвижных средств. Существовавшая по мобилизационным планам рота подвижных средств связи была укомплектована только личным составом, приписанным из запаса. Материальная часть роты отсутствовала, в результате чего это подразделение не могло быть использовано по назначению. Со дня начала войны вплоть до 1 июля, несмотря на неоднократную просьбу помочь мне дать возможность развернуть работу подчиненного мне четвертого отдела, Укомплектовать роту подвижным средством материальной частью решительных мер со стороны бывшего начальника связи Григорьева принято не было, и положение с этим видом связи оставалось катастрофическим. Для ликвидации создавшегося положения мною была взята инициатива по приобретению автотранспорта, для чего через АБТУ я получил право задерживать по дорогам автомашины принадлежащие народному хозяйству, оформляя их приобретение через Могилевский обл. военкомат, И таким образом, уже к 5 июля управление связью фронта располагало 15 автомашинами, которыми и поддерживало регулярную связь с подчиненными штабами по графику один раз в сутки. В связи с неустойчивостью проводной связи Малой пропускной способностью радиосвязи, наряду с возросшей потребностью в непрерывной и своевременной доставке корреспонденции, количество автомашин к 10 июля было доведено до 30 штук, что обеспечивало связь со штабами армии по графику два раза в сутки. Однако затрата времени на покрытие расстояния от штаба фронта к штабам армии была велика. И достигала 12 и 16 часов, что исключало возможность быстро и оперативно доставлять корреспонденцию подвижными средствами (автомашинами). С 24-го 7-го 41-го управлению связи фронта было придано 5 самолетов типа PS-5 из ГВФ, которые обеспечивали связь один раз в сутки с армиями, расположенными на флангах. С 1 августа в распоряжении начальника авиации связи фронта была сформирована и передана 126-я отдельная авиаскадрилья в составе девяти самолетов У-2 и двух самолетов УТ. Наличие самолетов и автомашин дает полную возможность регулярно совершать по дворейся ежедневно, сократив срок доставки корреспонденции в армиях до 5 часов и ниже. Работа подвижных средств осуществляется строго в соответствии со схемой и графиком, утвержденным начальником связи фронта. Среднесуточный обмен в августе составлял 900-1100 пакетов секретной и совсекретной секретной корреспонденции, что превышает в два раза среднесуточный обмен июля. Опыт работы самолетов связи показал, что они могут быстро и надежно обеспечить доставку корреспонденции даже при наличии в воздухе самолетов противника. Низкий потолок от 5 до 20 метров, хорошая маневренность и небольшая посадочная скорость позволяют самолету У-2, управляемым опытным пилотом, выходить из-под обстрела истребителя противника. В случаях нападения на самолет нескольких самолетов противника Он способен маскироваться при полетах над лесными массивами или же совершать посадку на любой ровной местности. В практике работы самолетов был случай, когда истребитель противника 3 августа преследовал наш самолет связи в течение часа. Умелым маневрированием пилот все время выводил самолет из-под обстрела и был вынужден совершить посадку из-за отсутствия горючего. На земле самолет получил несколько пробоин. Экипаж самолета остался невредим. Случаев гибели экипажей и потерь самолетов от нападения противника за весь период работы не было. Опыт работ автомашин как подвижных средств связи, применяемых штабом фронта, показал, что автомашина типа М1 малопригодна к работе главным образом – из-за плохой проходимости по проселочным дорогам и отсутствия возможности наблюдения за воздухом. Автомашина часто выходит из строя по причине поломок рессор, прокола камер и прочее. Кроме того, при движении машин по основным магистралям они подвергаются часто нападению самолетов противника. Так, за период военных действий 8 автомашин сожжено. и разбита в результате бомбардировок. Для полного обеспечения связью подвижными средствами при существующих условиях войны необходимо иметь самолетов типа У-2-20, автомашин-пикап-25, бронеавтомобилей БА-20, 5-7 штук. Бронеавтомобили необходимы для связи со штабами, которые расположены вблизи противника. или же бывают временно отрезаны от тыла. При наличии вышеуказанных средств в управлении связи фронта может вполне обеспечить устойчивую, бесперебойную и вполне надежную связь с подчиненными штабами во всех условиях войны. Начальник 4 отдела управления связи Западного фронта капитан Макаров.